Но, видно, ее старым костям, прежде чем изведать покой, суждено было еще в последний раз пройти, чтобы очиститься сквозь беду этот земной огонь, таков на жеребий. Ибо в эту самую минуту отворилась дверь, и хозяйка, вбежав в комнату, крикнула, задыхаясь, «Скорее, идите сюда, мэтр кола!» Я спросил, не доумевая, в чём дело, говорите потише. Но она на своей кровати, уже собравшаяся в дальний путь, словно ей с высоты её повозки видно было поверх наших голов то, чего не было видно мне. Она приподнялась на смертном ложе, оцепенелая, как тот, которого разбудил Иисус, протянула к нам руки и воскликнула: "Моя глодии! Тут понял и я, пронзенный этим криком и хриплым кашлем, донесшимся из-за стены. Я бросился туда и застал мою бедную ласточку, которая со сдавленным горлом, силиясь разжать ручонками, душивший ее узел, вся красная и горячая, взывала о помощи растерянными глазами и билась, как раненая птичка. Что это была за ночь, я не могу рассказать. Ещё и сейчас, когда меня от неё отделяют 5 полных дней, стоит мне вспомнить, как у меня ноги подкашиваются, я должен сесть. Ох, дайте перевести дух. Неужели есть в небе хозяин, которому нравится мучить эти маленькие создания, чувствовать, как под его пальцами хрустят эти хрупкие шейки, видеть, как они мечутся и сносить их удивлённо укоризненные взгляды? Я понимаю, что можно дубасить старых ослов вроде меня. Делать больно тому, кто способен защититься здоровенным дядем, коренастым тёткам. Если тебе приятно, когда мы орём из воль, Господи Боже, попробуй человек твоего подобия, что ты, как и он, не всякий день бываешь добер, что ты взбалмошен, коварен, любишь иной раз навредить и желание разрушить, испытать свою силу от избытка крови, потому что ты не в духе или просто от нечего делать, это меня в конце В конце концов, не так уж удивляет. В наши года мы за себя постоим. Когда ты нас изводишь, мы это умеем тебе сказать. Но выбирать себе мишенью этих бедных ягняток, у которых, пожми им нос, закапает молоко, это, брат, не-не. Это уж слишком, этого мы не допустим. Бог или король, кто так поступает, тот превышает свою власть. Мы тебя предупреждаем, Всевышний, если ты вздумаешь продолжать, мы очень скоро будем вынуждены, к великому нашему сожалению, тебя развенчать. Но только я не хочу верить, что это было делом твоих рук, я слишком тебя уважаю. Если возможны такие злодейства, отец наш, то одно из двух: или у тебя нет глаз, или ты не существуешь. А, вот неуместное слово беру его назад. Что ты существуешь, доказывается уже тем, что вот мы с тобой сейчас беседуем. Сколько у нас с тобой бывало споров, и между нами, говоря, сударь мой. Сколько раз я принуждал тебя умолкнуть. А в эту зловещую ночь как я тебя звал, понасил, стращал, отвергал, просил, умолял. Как я воздевал к тебе сложенные руки и грозил тебе стиснутым кулаком. Это ничему не помогло, ты глазом не моргнул. По всяким случаям ты не станешь отрецать, что я всячески старался тебя тронуть. «Но раз ты не желаешь, черт возьми, раз тебе не угодно меня услышать, покорнейший слуга, тем хуже для тебя, Господи мой Боже! Мы знаем и других, обратимся в другое место!» Мы со старой хозяйкой были одни при больной. Мартина, у которой начались дороги родовые схватки, осталась в Дорнеси, поручив «Глоди бабушке». Когда мы увидели на утро, что наша маленькая мученица кончается, мы прибегли к крайним средствам. Я взял на руки её разбитое тельце, легче пёрышка, оно уже не билось даже, и ввесив голову только прерывисто вздрагивало, как вороמשок. Я взглянул в окно. Ветер и дождь. Роза на стебле свешивалась к стеклу, словно войти хотела предвести смерти. Я перекрестился и несмотря ни на что вышел. С серой резкий ветер так и вломился в дверь. Я прикрыл рукой голову моей касатки, боясь, как бы вихрь не задул лампадки. Мы пошли. Впереди шагала хозяйка, неся дары. Мы вступили в придорожный лес и вскоре увидели на краю болота дрожащую осину. Над полчищем диких камышей она царила высокая и прямая, как башня. Мы обошли её кругом раз, другой, третий. Малютка стонала, и ветер в листве стучал зубами, как она Ручонку девочки мы обвязали лентой, другой конец прикрепили к ветве старого дрожащего дерева, и мы с беззубой хозяйкой принялись повторять. «Дрожи вся, дрожи сплошь, переими мою дрожь, прошу тебя об этом перед целым светом и пресвятою троицей, а если не устроиться, о чем тебя молю, берегись срублю». Затем старуха вырыла посреди корней яму, вылила туда кружку вина, положила две головки чесноку, ломоть сала, а сверху грош. Ещё три раза обошли мы вокруг моей шатки, положенной на землю и набитой камышом. При третьем разу мы в неё плюнули, твердя: "Жабы болотные, жирные, плотные, жабы, вас удовы". Потом на обратном пути у лесной опушки мы опустились на колени перед кустом боярышника. К его ногам положили ребёнка и во имя Святого Терновника помолились сыну Божьему. Когда мы наконец вернулись домой, малютка казалась мёртвой. Во всяком случае, мы сделали всё, что могли. Меж тем моя жена не желала помирать. Любовь к Глодии привязывала её к жизни. Она металась, крича, нет, я не уйду, Господи Иисусе Марии и Девы, пока не узнаю, что вы с ней решили сделать. И должна она или не должна поправиться, а только она поправится, ей же ей, я этого хочу, я этого хочу, хочу и хочу, сказанный конец. Но, по-видимому, это не совсем еще было сказано, потому что, сказав, она начинала с изново. Ну, и духу же в ней было. А я-то думал, что она вот-вот и спустит последний. Если это был последний, то и здоровенный же он был. Брюньон, скверный человек, ты смеешься, тебе не стыдно? Ну, что ж делать, милые друзья, таков уж я. Я могу смеяться и все-таки страдать. Зато французу для смеха и страдание не помеха. И плачет он или хохочет. Он прежде всего видеть хочет. Да здравствует двуликий Янус с вечно открытыми глазами. И так мне было вовсе нелегко слышать, как она надсаживается и надрывается бедная старушка, и хотя я и томился не меньше её, мне хотелось её успокоить. Я говорил ей такие слова, какие говорят детишкам малым, и ласково кутал её. одеялом. Но она яростно отбивала, крича: "Дармоед, если бы ты был мужчина, разве бы ты не нашёл средства, как её спасти? Себя-то спасти сумел, на что ты годен? Это тебе надо было умереть". Я отвечал: "Что ж, я с тобой согласен, старуха, ты права. Я бы отдал свою шкуру, если бы кто-нибудь её пожелал". Но видно на том свете она не нужна, поношена, отслужила своё. Я окажусь это правда, как и ты, только на то, чтобы страдать. Будем же страдать молча. Быть может, это зачтётся, и меньше останется на долю невинной крошки. Тогда её старая голова прильнула к моей, и соль наших глаз смешалось у нас на щеках в комнате чувствовалась нависающая тень от крыльев архангела смерти и вдруг он исчез вернулся свет кто сотворил это чудо всевышний ли бог или боги лисов И Иисус, милосердный ко всем несчастным, или грозная земля, которая наводит и отводит недуги, была ли то сила молитв, или страх моей жены, или то, что я задобрила сину? Но этого никогда не узнать. И в небе диньем моём я возношу благодарение, а но вернее всей компании, пресюдняя к ней тех, кого я даже и не знаю. Они-то, может быть, и есть самые лучшие. Как бы там ни было, достоверно одно, и только оно для меня и важно. Это что с этой минуты жар спал, дыхание заструилось в хрупкой гортани как лёгкий ручеёк, и моя маленькая покойница, выскользнув из объятий архангела, воскресла. Тут мы почувствовали, как тают наши старые сердца. Мы запели: "Ты ныне отпускаешь, Господи". И моя старуха, поникнув со слезами радости, уронила голову на подушку, словно камень, который уходит в землю, и вздохнула: "Теперь я могу Итти. И сразу взгляд её потерялся. Лицо провалилось, словно разом отлетело дыхание. А я, склонившись над кроватью, где её уже не было, глядел, словно вглубь речного омута. Где чертание исчезнувшего тела остаются на миг запечатлёнными и пропадают, кружась. Я закрыл ей веки, поцеловал её в восковой лоб, сложил вместе её трудолюбивые руки, ни разу не отдохнувшие за всю жизнь и без печали покинув угашую лампаду, где выгорело масло, я подсел к новому огоньку, который должен был отныне озарять дом. Я смотрел, как малютка спит. Я стёр ок её сон с расстроганной улыбкой и думал, как помешать думам Не странно ли дело, что так вот привязываешься к такому маленькому существу? Без него словно и нет ничего, а с ним все хорошо, даже самое плохое все равно. Да пусть я умру, бери меня, черт, в свою дыру, лишь бы она жила, она жила. На остальных мне наплевать. Однако, как же это так? Вот я, живой и здоровый, хозяин своих пяти чувств и еще нескольких на придачу и прекраснейшего из всех его светлости моего разума. Я никогда не брюзжал на жизнь. В утробе у меня 10 локтей пустых кишок, всегда готовых её почествовать. У меня ясная голова, верная рука, сильные ноги и лёгкий шаг. Я работник споры, бургундец Матёры, и вдруг я готов всем этим пожертвовать ради какой-то маленькой твари, которой я даже не знаю. потому что ведь в сущности что она такое славная зверюшка забавная игрушка молоденький попугай существо которое пока ничто но которое чем-то будет может быть и ради этого может быть я стану расточать моё я есть Я есть я, и мне у себя хорошо внутри, чёрт побери. Да ведь в том-то и дело, что это может быть. Это мой лучший цветок, тот, ради которого я живу. Когда черви обгложут мои кости, Когда моё тело истлеет на жирном погосте, я воскресну, Господи, в другом, я, которое будет красивее, лучше и счастливее. А почём я знаю, почему оно будет лучше меня? Потому что оно ногами станет мне на плечи, и будет видеть дальше шагая над моей могилой о вы исшедшие из меня вы что будете впевать свет который уже не омоет мои глаза его любившие вашими глазами я вбираю урожай грядущих дней и ночей я вижу смену годов и веков я наслаждаюсь и тем что я предчувствую И тем, что мне неведомо. Все проходит мимо меня, но я сам иду вперед, И иду все дальше, иду все выше, не сомой вами. Дальше жизни моей, дальше нивы моей тянутся борозды, Они обнимают землю, они охватывают пространство Подобно млечному пути, они покрывают сетью Весь лазурный свод, вы, моя надежда. Вы моё желание, вы мои семена, которые я кидаю в грядущие времена.